Глава 12. Значит так, вполголоса скомандовал Богданов. Проверяем мины при вас, не растеряли? При мне, сказал Дубко. Имеется, подтвердил Рябов. Ну и моя игрушка тоже в наличии, сказал Богданов. Взлётная полоса проложена по принципу запад-восток. Дубко, твоя западная сторона, Рябов, твоя восточная. Ну а я прогуляюсь по самому центру. Может, поменяемся, глянул на Богдана Водку. Центр самое опасное место. Заботиться будешь о своей Марусе, когда вернёмся домой, улыбнулся Богданов. Ну, вперёд. Павленко, смотри в оба. Ну и ты, Василий, по мере возможности тоже. Муромцев хотел что-то возразить, но Богданов лишь махнул рукой и первым вышел из укрытия. Дубкой и Рябов шагнули за ним следом. Действительно, таиться особого смысла не было, чем больше ты будешь таиться, тем быстрее обратят на тебя внимание и заподозрят Да и как, скажите, можно затаиться на гладкой и ровной взлётной полосе? С бетоном не сольёшься и в землю не зароешься. Приходилось действовать в открытую, другого выхода просто не было. Забросив автомат за спину, Богданов с безопасным видом пошёл к взлётной полосе, чуть помедлил, незаметно оглянулся по сторонам. В далеке, метрах в 30 у края полосы светились люди. Их было 9 человек. Богданов сочтал мгновенно Это было очень важно сосчитать людей неподалёку от себя. В любой момент эти люди могли тебя заподозрить и превратиться из безучастных мельтешащих фигур во врагов. А если во врагов, то значит, с ними придётся вступать в бой. И вот тут-то очень важно знать, сколько их именно потенциальных врагов. От количества напрямую зависела тактика боя, а по большому счёту твоя жизнь. Пока что никто не обращал на Богданова внимания, и это его успокаивало. Более того, Взлётная полоса была пуста. На ней не было ни самолётов, ни каких-либо других машин. Это приободрило Богданова ещё больше. Но вместе с тем появилась мысль, которая очень сильно его озадачила. Взлётно-посадочная полоса это по сути сплошной бетон. Как можно заложить мину в бетоне? Яму в нём не выкопаешь и просто так посреди полосы на открытом пространстве не оставишь. Как же тогда быть? Можно, конечно, попытаться заложить мину у края полосы. Если она рванёт, то разнесёт часть бетонки, и пока полосу не восстановят, никакой самолёт приземлиться не сможет. Да, наверное, так и нужно будет сделать. А иначе никак. Тем более, что мина плоская, и если её присыпать землёй, то и видно её не будет. Конечно, для этого в земле надо будет ножом выкопать углубление. Но это дело быстрое. Наш Убогданов под рукой, и если никого не случится рядом, то всё можно обделать буквально за 1-2 минуты. А поэтому и на середину взлётно-посадочной полосы выходить нет необходимости. Нужно всего лишь подыскать подходящее местечко для закладки мины. Что Богданов и сделал. И тут его осенила ещё одна мысль, показавшаяся удачнее предыдущей. Совсем рядом на краю полосы он увидел какое-то металлическое сооружение. Что-то вроде небольшой железной коробки с торчащими в разные стороны проволочками, похожими на антенны. Богданов тут же сообразил: если сооружение с антенками находится у края полосы, значит оно имеет прямое отношение к посадкам и взлётам самолётов. Вот и замечательно. Под неё-то Богданов и заложит мину. И когда она рванёт, то разом выведет из строя и часть полосы, и это самое сооружение. Что ж, тем лучше. Итак, действуем. Богданов ещё раз внимательно осмотрелся. Люди в военной форме всё так же суетились у края взлётно-посадочной полосы. Они не отдалились от Богданова, но и не приблизились к нему. И это было замечательно. 30 м вполне достаточное расстояние, чтобы никто на тебя не обратил внимания. Богданов подошёл к агрегату и присел возле него на корточки. Агрегат был вмурован в бетонную подушку. Это хорошо, подумал Богданов. Значит, этот ящик дело серьёзное. Вот как надёжно он прикреплён. Не сдвинешь. Какую-нибудь пустяковую железяку не стали бы вмуровывать так основательно. Что ж, придётся делать подкоп под бетоном. Богданов вытащил лопашу и попытался сделать подкоп под бетонной подушкой, и Иван изостонал вслух от досады. Подушка уходила глубоко в землю, причём невозможно было вот так вот сразу определить, насколько. Но и это была лишь половина беды. Другая половина беды заключалась в том, Что закладывать мину под бетонную подушку дело вообще рискованно, а зачастую и безнадёжно. Если мина и взорвётся, то бетон сдержит взрывную волну, а значит и разрушений никаких не будет. К тому же мина может и не взорваться, потому что взорваться она должна при сильной детонации, которую производит садящийся на взлётно-посадочную полосу тяжёлый самолёт. Таково устройство мины. Но а какой детонации может идти реяч Если мина будет спрятана под бетонной подушкой. Впрочем, Богданов очень скоро нашёл выход из положения. У него при себе было две мины, одна из которых магнитная. Её не нужно было закапывать в землю, достаточно было приладить к чему-нибудь металлическому. Ну так вот же он, металлический ящик с антеннами. К нему и приладим. Нужно только найти местечко, куда прилепить мину, так чтобы её не было заметно при беглом взгляде. По логике состояние взлётной полосы, а вместе с нею и исправность всяческих механизмов на её обочине должны проверять регулярно. Значит, поищем подходящее местечко. Богданов, не спеша, обошёл вокруг железной коробки. Никаких выступов и загнулин, только гладкие стены. На одной стороне, правда, имелись четыре гайки, из чего следовало, что их можно открутить и заглянуть внутрь коробки. Богданов потрогал гайки рукой, они держались надёжно. Отвинтить их было нечем. Что ж, придётся ставить мину прямо на коробку. Вот с этой стороны, которую не видно со взлётной полосы. А воз до поры до времени никто не заметит. Нет, и в самом деле, кому может прийти в голову, что мина установлена, считай, прямо на виду? А если при этом её ещё и замаскировать? Богданов вытащил мину и положил на землю, вернее, на жухлую осеннюю траву, прикрывавшую землю, прежде чем прилепить мину к тыльной стороне агрегата. Он ещё раз осмотрелся и прислушался. И увидел, что в его сторону направляются люди в военной форме. Это были не те солдаты, которые возились в 30 м, а совсем другие. Они неторопливо шли по краю взлётной полосы и о чём-то между собой переговаривались. 1 2 3 4 5 сосчитал Богданов. Пятеро солдат с оружием. А Богданову не убежать, не укрыться. Укрыться негде, бежать глупо. И капитан поступил так, как можно было поступить в такой ситуации. Первонаперво он торопливо забросал мину тровой, затем снял со спины автомат и положил его на землю. Затем присел на корточки и с озабоченным видом стал изучать агрегат, то и дело трогая пальцами гайки и антенны. Солдаты тем временем поравнялись с ним, и кто-то задал ему вопрос по-английски или, может, просто поприветствовал: "Поди разберись". Богданов ничего не ответил. Даже не взглянув на солдат, лишь раздражённо махнул рукой, указывая на агрегат. Не до вас, мол, мне сейчас у меня серьёзное дело. Разве не видите, я чиню важный механизм. Кто-то из американцев сказал ещё что-то по-английски, и вся пятёрка, не останавливаясь, пошла дальше. Богданов облегчённо выдохнул. Нет, он не опасался боя с пятью противниками, на его веку случалось не такое. Просто такой бой сейчас был очень не, кстати. Чего доброго из-за него могла сорваться вся операция. Посмотрев вслед противнику, Богданов достал из-под травы мину, слегка окапил её водой из фляги и присыпал землёй. Теперь мина по цвету почти не отличалась от самого агрегата. Ну а прикрепить магнитную мину к металлической поверхности вообще было делом одной секунды. Закончив дело, Богданов встал и неторопливо направился в ту сторону, где его ждали Павленко и раненый Муромцев. Оба они были на месте. Рябов и Дубко также были здесь. Всё нормально? спросил Богданов у всех разом. В общем и целом, ответил за всех Дубко. А у тебя? да, коротко ответил Богданов. Пришлось прилепить магнитную мину, иначе никак. Какая разница? пожал плечами Дубко. Магнитную так магнитную, а я воткнул сразу две мины. А вот я только одну, недовольно отчитался Рябов. Американцев было поблизости куча. Не рискнул ставить вторую. Думаю, хватит и этого, сказал Богданов. Ну а теперь переведём дух и за настоящее дело. Ты как? Вопрос был обращён к Муромцеву. Нормально, ответил Муромцев. Даже малость вздремнул, пока вы там геройствовали. Вот и хорошо, сказал Богданов. Всем быть готовыми через полчаса. А пока пожуём сухие пайки и переведём дух.